Как снеговики пошли в школу. К открытию школы Снегурочка готовилась очень основательно. Вымыла в классе полы и окна, повесила новые шторы, расставила в шкафах книги и учебные пособия. Весь вечер накануне будущая учительница составляла расписание уроков, заполняла классный журнал, надписывала тетради. Да так и уснула на кипе тетрадок. «И в кого она такая ответственная и серьезная?» Дед Мороз, вздыхая, поднял внучку из-за стола. «Дедушка, я еще не все успела!» «Ложись спать! Нет ничего хуже не невыспавшегося учителя!» Денек выдался ясный. Снег искрился на солнце, и солнечные зайчики прыгали тут и там. Некоторые даже прятались в аккуратно расчесанной бороде Деда Мороза. Дедушка и Снегурочка стояли на крыльце избы, над которой была прибита вывеска «Дед Морозовская школа номер один». В руках у деда был колокольчик, а Снегурочка держала ножницы. Руки у нее слегка дрожали. «Да ты не волнуйся так, а то еще борду мне отрежешь». Видишь, они тоже волнуются Снеговики стояли перед входом серьезные и притихшие Дорогие снеговики и снеговички Поздравляю вас с началом учебы Все уроки в нашей школе будет вести моя внучка Снегурочка А я буду ей иногда помогать Снегурочка, ты хочешь что-нибудь сказать? Да Ребята Как говорит дедушка, главная ваша задача – это учиться, учиться... И веселиться! Надеюсь, все вы будете учиться хорошо и станете дедушки добрыми помощниками. Сейчас я перережу эту красную ленточку, и для вас прозвенит первый звонок! А ленточку потом можно взять? А почему это тебе? А я тоже хочу! И я! «Ленточку мы разрежем и потом поделим между всеми. А сейчас добро пожаловать в школу!» Дед Мороз позвонил в колокольчик. Снегурочка перерезала ленту и... «Ура!» Снеговики гурьбой бросились в школу, едва не сбив с ног директора и учительницу. Дед Мороз поднял сломанные перила и напутствовал внучку. Все у тебя получится. Скажу тебе главный педагогический секрет. Знаешь, что важно в первой учительнице? Строгость. Совсем не обязательно. Знания? Не только. Очень важна красота. Если учительница красивая, ее все ученики полюбят. А ты у меня настоящий красавица. Скажешь тоже, дедушка. Ну мне пора. «Ученики ждут». Снегурочка поправила косу, сделала строгое лицо и скрылась за дверью. Шум в классе моментально стих. Дед Мороз подмел с крыльца снег, прибил над дверью школы колокольчик и подошел к окну. «Если кто-то хочет задать вопрос, то должен поднять руку». Привстав на цыпочки, Дед Мороз увидел, как взметнулся лес рук. хм кажется, учебный процесс пошел!» Дед запряг лошадей и отправился по делам к знакомому леснику. М, м уж вечер близится, а дедушки все нет!» «Ну, как прошел первый день?» Хорошо, только не совсем. Почему не совсем? За три урока выучили всего одну букву, и то не все. Хм, странно. А мне казалось, что они сообразительные. Девочки еще ничего, конечно. А мальчишки сразу стали рисовать карандашами, где ни попадя. А Чайников развинтил парту, и она рухнула посреди урока. Говорит, ему интересно, как она устроена. Хм. «Значит, им интересно и рисование, и техника. Это хорошо!» Морковкин уже на первом уроке спросил, «А зачем вообще нужно учиться?» «Ох уж этот Морковкин!» «Ну и что же ты ему ответила?» Те, кто будет хорошо учиться, Дед Мороз возьмет с собой на новогодние праздники. Лучшие ученики будут помогать ему разносить подарки детям». «Правильно ответила!» «А он спросил...» А тот, кто будет плохо учиться... А ты что? Я ему говорю, кто будет плохо учиться, останется в деревне и будет кормить собак. А он мне говорит, так бы сразу и сказали, а можно я пойду кормить собак? Представляешь, дедушка? Представляю. Значит, он интересуется животными. Лучше бы, дедушка, он учёбой интересовался, а его приятель Варежкин только одним интересовался. А будут отличникам мороженое давать или нет? Хм, молодец, Варежкин! Ну, почему? Потому что он подсказал прекрасную педагогическую идею. Весь вечер Дед Мороз над чем-то колдовал у себя в мастерской. А на следующий день появился на уроке с большим ящиком, из которого валил пар. Снегурочка заранее нарисовала на доске весь алфавит. Кто знает, какая это буква? Руку подняла Косичкина. «Это буква А. С нее начинаются слова «Антилопа», «Абажур» и «Автобус». «И ананасовая мороженое». Дед Мороз достал из ящика небольшую упаковку, на которой было написано ананасовая мороженое», и вручил Косичкиной. <свык> Класс ахнул. Снегурочка показала указкой на букву «Б». Это буква «Б». С нее начинаются слова «бегемот», «барабан», «булка» и «банановое мороженое». Снеговичок Варежкин чуть не выпрыгнул из-за парты. Дед Мороз усмехнулся и полез в ящик. Да чего сообразительный ученик! Следующая буква «В». Но попрошу никого с места не вскакивать, а поднимать руку, как я вас учила. Дожидаться конца урока дед не стал Ящик был большой, а учительница неплохо справлялась и без посторонней помощи Ну, я пойду, пожалуй Мне кажется, все у вас получится Дедушка, а я, я, что, что ты, Варежкин, а я А ящик останется здесь Через день дед поинтересовался, как идут дела Снегурочка улыбнулась Отлично! Они выучили весь алфавит. Ну? Сегодня начали читать. О! Только Варежкин недоволен. Почему? Мороженого не хватило? Да нет. Возмущается, что в русском языке букв мало. Вот видишь, какие успехи. Я всегда считал, главная задача школы – привить вкус к учёбе. Мороз очень внуков любил Как-то взял И снега слепил Два десятка Веселых внучков Смелых, ловких Снеговичков И снеговичек Березкина, Рябинина Варежкин, Грослокин Рожкина, Сарокина, Пряшкин Косичкина, Синичкина, Меслякин, Котелков, Чайников, кастрюников, Ведеркин, чугунков Ходят в школу снеговики, Носят ручки и дневники, Учат их и читать, и писать, А не только сосулики сосать. Федерцы! Верёвкина, Рябинина, Варюшкин, Гроссовкин, Прошкина, Соробина, Пряшкин и Морковкин, Косичкина, Синичкина, Меслякин, Котелков, Чайников, Кастрюльников, Ведеркин Чубунков. десятка веселых внучат Скачут, смеются, шумят и кричат Пусть полно с ними разных забот Деду на помощь придут в Новый год И не только Березки на рябине